Наши души были так же истинны, как идеи Бога. Теорема 44. Природе разума свойственно рассматривать вещи не как случайные, но как необходимые. Доказательство. Природе разума свойственно воспринимать вещи правильно по теореме 41-й, а именно, как они существуют в себе, по аксиомии шестой, то есть по теореме двадцать девятой, не как случайные, но как необходимые, что и требовалось доказать. Короллари первый. Отсюда следует, что от одного только воображения зависит то, что мы смотрим на вещи как на случайные, как в отношении к прошедшему, так и в отношении к будущему. В сколь я объясню в немногих словах, каким образом это происходит. Выше мы показали теорема 17, что душа, хотя бы вещи и не существовали, однако всегда воображает их находящимися на лицо, если только нет причин, исключающих их наличное существование. Затем теорема 18, мы показали что если тело человеческое подверглось однажды действию одновременно со стороны двух внешних тел, то душа, воображая впоследствии какой-либо одной из них, тотчас же вспомнит и о другом, то есть будет смотреть на оба тела как на находящиеся на лицо, если только нет причин, исключающих их на личное существование. Никто не сомневается, кроме того, что мы воображаем также и время, именно вследствие того, что мыображаем, что тела двигаются медленнее или скорее друг друга, или же с одинаковой скоростью. Предположим теперь, что мальчик, который вчера утром первый раз видел Петра, в полдень Павла, вечером Семёна, сегодня утром видит Петра во второй раз. Из теоремы 18-й ясно, что как только он увидит утренний свет, он вообразит себе солнце, проходящим по небу, тот же путь, как и в предыдущий день, иными словами, целый день, а вместе с тем одновременно с утром он вообразит Петра, с полднем Павла, с вечером Семена, то есть существование Павла и Семена он вообразит в отношении к будущему времени. И наоборот, если он увидит вечером Семена, то отнесет Павла и Петра к прошедшему времени, именно воображая их, вместе с прошедшим временем. И так он будет воображать тем постояннее, чем чаще будет видеть их в том же самом порядке. Если случится когда-либо, что когда-нибудь вечером вместо Семёна он увидит Якова, то на следующее утро он будет воображать вместе с вечером то Семёна, то Якова, но не обоих их вместе, так как предполагается, что он видел вечером только одного из них, а не обоих. Таким образом, его воображение будет колебаться, и он будет воображать с будущим вечером то того, то другого, то есть ни кого из них он не будет созерцать в будущем времени, наверное, на обоих случайно. Такой же колебание воображение будет происходить в случае воображения таких вещей, которые мы рассматриваем таким же образом в отношении к прошедшему времени или настоящему. и, следовательно, мы будем воображать вещи как в отношении к настоящему времени, так и к прошедшему или будущему случайными. Короллари 2. Природе разума свойственно постигать вещи под некоторой формой вечности. Доказательство природе разума по теориям 44-й свойственно рассматривать вещи как необходимые, а не как случайные. Эту необходимость вещей разум постигает правильно, то есть по аксиоме шестой, как она есть в себе. Но по теореме шестнадцатой, эта необходимость вещей есть сама необходимость вечной природы Бога. Следовательно, в природе разума свойственно рассматривать вещи под формой вечности. К этому следует прибавить, что основы разума, составляет понятие в по теореме 38, выражающей то, что обще для всех вещей. А по теореме